наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров Путешествие 24 -е. на одной ноге через Гренландию День 3 Мы находимся в Гренландии, которую Конюх собирается пересечь с севера на юг, прыгая на одной ноге Вот мы видим, как Конюх тренируется Похоже на детскую игру в классике Конюх, что вы делаете? Не понял? Я не понимаю, что вы говорите. Ой, ой, конюх выплевывает на землю песок. Зачем у вас столько песка во рту? Эх ты, корреспондент, все тебе объясни. А ну-ка давай, прыгни. Куда? Не знаю, куда хочешь, только на одной ноге. Ну ладно. ой. Ну, чего? Перелом ноги ага. И сотрясение мозга А почему? Потому что я упал Да нет, потому что Гренландия Очень скользкая, зараза Вся ж покрыта льдом Даже песня есть такая весь покрытый зеленью Абсолютно весь Хорошая песня Только это, она не про это Короче, что нужно, чтобы лед Был не таким скользким Чтоб его не было Правильно, Лин. правильно Но технически неосуществимо Зато можно посыпать песком Всю Гренландию, что ли? А я смотрю, ты сильно пи... <связывая> пи***нулся, корреспондент Ай, ладно, ты, ты, лежи, лежи Гренландию к голове прикладывай Она ж холодная Ай, перед прыжком Я осуществляю точечный плевок песком в направлении прыжка ага. Потом прыгаю в направлении плевка ага. Потом опять плевок-прыжок, плевок-прыжок Пока Гренландия не кончится Способ э, дворника верблюда-пеликана А почему так называется? В честь изобретателя? Ага, в честь него В честь дворника верблюда и пеликана Ну смотри Дворники догадались песком посыпать ага. Верблюды плюются ага. А у пеликанов зоб огромный Много песка поместилось бы Если бы ему это было хоть, ну, зачем-нибудь нужно Ну ладно, все, корреспондент, пойду, пойду готовиться Конюх, а как же я? Я же ногу сломал Ну и что? Ну, меня же надо куда-то это... Ай, ладно, навязался ты на мою голову Ай, держи тро Зачем? Да ты его в зубах зажми А я тебя в трампунт отбуксирую Ну, не в салон же тебя класть, а Ту, ты весь в песке Хорошо Ай, А на наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра